Великая любовь чёрной розы Тифлиса. Когда до Тавриза дошли сведения о тигеранской трагедии, было решено не сообщать о ней Нине. Путем уговоров ее удалось убедить в том, что Грибоедов не пишет ей только по причинам своей занятости и что он просил ее вернуться в Тифлис. Князь Александр Чевчевадзе хотел сам съездить за дочерью в Тавриз, но получив отказ Паскевича, послал туда своего племянника Романа Чевчевадзе. 13 февраля Нина выехала в Тэфлис. О любопытных деталях ситуации, которая сложилась в Тавризе до отъезда Нины, рассказал Боды. Даже когда тревожные известия проникли до Тавриза, никто не решался сообщить о них несчастной женщине, еще в то время беременной. Наконец, было поручено одной француженке при дворе наибсултана, госпоже Деламариньер, бывшей лектрисе неаполитанской королевы Младшей сестры Наполеона I сообщить со всей осторожностью госпоже Грибоедовой, что будто бы супруг ее, озабоченный важными делами, не может писать ей, но просит ее выехать в Тбилис, куда и сам за нею немедленно последует. Госпожа Мариньер, исполнив поручение, вызвалась в то же время сопутствовать несчастной. Нина Александровна смиренно покорилась мнимой воле мужа и с стеснённым сердцем выехала из Тавриза, но во время пути В сердце предвещало ей нечто недоброе. Ее смущало странное и таинственное обращение с ней окружающей прислуги. Грибоедов в воспоминаниях современников Москва 1980 год, страница 203. Дали Бодес, ссылаясь на сведения, сообщённые Мариньер, утверждал, что это именно она сообщила Нине о смерти мужа, причем это произошло в Ириване, После чего у Нинаи случился выкидыш. На самом деле все было не так. Более точно рассказал об этом Муравьев карский который был очень близок к семье Чевчевадзе и знал все это не понаслышке. Он, кстати, одним из первых узнал в Тбилиси о смерти поэта и взял на себя скорбную миссию объявить об этом Ахвердовой и семье Чевчевадзе. По его словам, в тот момент первой не было дома. По возвращении я объявили о смерти Грибоедова. И так как она к нему в особенности благоволила, то и огорчилась сим известием и несколько времени плакала. От чевчеватцев долго скрывалось ей известия, но как оно уже сделалось гласным во всем городе, то Просковья Николаевна рассудила за лучшее объявить о сем матери и бабке Нины, дабы предупредить неосторожное и внезапное объявление с его родственниками. Объявление о просковье Николавны произвело много хлопот. Слезы, вопли, стоны не умолкали в соседстве нашим, Их было слышно из нашего дома, но к всему случаю были припасены лекарства и все нужные средства, и последствий никаких не было. Мать Нины, княгиня Соломе, билась, кричала и с нетерпением переносила скорбь свою. Но старуха, княгиня Чевчевадзе, проливала в тишине слезы, и горесть её заявлялась молчанием и задумчивостью. Женщина сия была почтенная и всеми уважаема. Грибоедов в воспоминаниях современников. Страница 73. Как видим, гибель Грибоедова была встречена в семье князя Чевчевадзе с глубокой скорбью, что говорило о родственном отношении к поэту членов этой семьи. Причем в те дни, по сообщению Муравьева, никто точно не знал подробностей о смерти посланника. Говорили, что приехал курьер, передавший бумагу, в коей было написано, что он убит или умершвлён злодейски в Тегеране в народном смятении со всем посольством своим, и что спасся только один чиновник Мальцов. Между тем Нина оставалась в Тавризе, она была беременна. Молодая женщина едва супругой взятая Из дома родительского и оставшаяся одна среди народа безнравственного, разъяренного. Сие могло точно всех беспокоить, и положение ее было истинно бедственное. Ее отец был окружным начальником в Иреване. Он, кажется, просился ехать в Персию, дабы вывести дочь свою, но ему было дозволено ехать только до границы. Кажется, при ней не оставался двоюродный ее брат Роман Чевчевадзе, или, по крайней мере, он скоро приехал к ней. И сколько было у него сил, он старался ей помочь, заступая в то время место покровителя ее, И дело об убеждении ее мужа было от нее скрыто до самого возвращения ее в Тбилис. По свидетельству Муравьева, Роман Чевчевадзе, по совету англичан, пребывающих в Тавризе, перевез Нину в дом английского посланника, но на самом деле Нина проживала в этом доме еще с момента отъезда Грибоедова в Тегеран. Мера сия была тем нужнее, рассказывал Муравьев, что в Тавризе оказывалось беспокойство в народе, в коем воспрянула придавленная злоба к русским по получении известия о случившемся в Тегеране. Не менее того, обосмирза старался показать большое огорчение и даже наложил на несколько дней траур. Нину уверяли, что ее перевезли к англичанам по воле мужа ее, которого дела задерживают на некоторое время еще в Тегеране. Наконец, когда списались с Тифлисом. Ей сказали, что ее везут в Тбилис, также по воле мужа ее, который ее в дороге нагонит. Верила ли Семоне несчастная вдова того не знаю, но не полагаю, ибо она не получала от мужа писем. Ее привезли с большой опасностью до границ наших, где ее, кажется, встретил отец и привез в Тбилис. Ее остановили в карантине, куда к ней ездили для свидания родственники. Она была молчалива, Мало упоминала в речах о муже и, казалось, догадывалась об участи своей. Но Нина претерпела все сие бедствия в состоянии беременности, коей было уже семь или восемь месяцев, когда Просковья Николаевна, опасаясь, дабы до нее дошло известие о погибели мужа сторонней дорогою и с неосторожностью, решила объявить ей о сем. Нина не металась в отчаянии, она плакала, но тихо, и скрывала грусть свою. Печаль же на нее столько подействовала, что она через несколько дней после того выкинула еще живого ребенка, который через несколько часов умер. Тут стали обвинять всем Просковью Николаевну, кое участие и принятое на себя звание возвестительницы столь печального происшествия могло только честь делать, ибо подобные порученности бывают самые неприятные. В число обвинителей замешался и Мартиненго, человек, которого она всегда отличала Он находил, что ребенок мог жить и что он умер от нераспорядительности Просковьи Николаевны. Сие произвело несколько разговоров в городе, но тема кончилась. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 74, 75. По другим данным, отличным от сведений муравьева карского виновницей раскрытия тайны гибели мужа стала в Тефлисе не Ахвердова, а жена Паскевича, двоюродная сестра Грибоедова, которая однажды заговорила об Александре Сергеевиче, запуталась в объяснениях, расплакалась и все открыла. С Ниной сделалась истерика, и через несколько дней, как правильно указал Муравьев, она преждевременно разрешилась. В своём письме к госпоже Макдональд от 22 апреля 1829 года Нина сама рассказала об этом. Через несколько дней после моего приезда, тяжелых дней, проведенных в борьбе с тоской, охватившей меня, в борьбе с неясной тревогой и мрачными предчувствиями, все более раздиравшими меня, было решено, что лучше сразу сорвать покрывало, чем скрывать от меня ужасную правду. Свыше моих сил, пересказывать вам все то, что я перенесла, Я взываю к вашему сердцу, любящие супруги, чтобы вы смогли оценить мою скорбь. Я уверена, что вы поймете меня. Моё здоровье не могло противостоять этому ужасному дару. Переворот, происшедший во всем моем существе, приблизил минуту моего избавления. Опустошённая душевными страданиями, более нежели страданиями физическими, лишь через несколько дней я смогла принять новый удар, который мне готовила судьба. Мой бедный ребенок прожил только час. а потом соединился со своим несчастным отцом в мире, где я надеюсь, будут оценены и их достоинства, и их жестокие страдания. Однако его успели окрестить, ему дали имя Александр в честь его бедного отца. Полное собрание сочинений, том 3, страница 540. Что тут добавить? Трагическая судьба не подарила великому поэту и его жене сына, но Она сохранила истинную любовь Нины Грибоедовой. Всю свою жизнь она оставалась верна памяти мужа, посвятила себя родным и их детям, занималась благотворительностью и была воспета за свои выдающиеся качества, доброты и чести многими русскими и грузинскими поэтами и прозаиками. После трагедии по высочайшему повелению, кроме единовременного пособия в 30 тысяч рублей, Нине была назначена пенсия 5 тысяч рублей, впоследствии еще более увеличенная. Кстати, одной из загадок, которую так и не удалось разгадать автору настоящей книги, является вопрос, где же был похоронен несчастный сын Грибоедова и Нины. Во-первых, легенды оказались сведения, что он покоится в том же гроте на горе Цатминда, что и его родители. Там оказались захоронены двое других младенцев. Во-вторых, ничего не дали и поиски в имении Цинандали, и в родовой усыпальнице в семье Чевчевадзе в храме Рождества Богородицы монастыря Новая Шуамта, где похоронены отец и мать Нины. Вероятнее всего, искать далее следует на старых кладбищах в Тбилиси, ведь не может же быть неизвестным место, где упокоился единственный, обречённый судьбой на самое кратковременное пребывание на земле сын автора горя ума». А Нине суждено было прожить после смерти мужа еще двадцать восемь с половиной лет. Вот что писал о встречах с ней Боде. Я же имел счастье познакомиться впервые с Ниной Александной в конце 1837 года в доме графини Симонич, супруги бывшего посланника нашего в Персии. А в 1838 году на обратном пути из России в Персию я опять посетил Тифлис, где имел случай короче оценить всю прелесть души этой редкой женщины. Узнав о желании моем взглянуть на могилу покойного ее супруга, Нина Александровна сама вызвалась быть моим путеводителем. По крутым тропинкам вместе мы добрались пешком до вершины горы, на которой стоит обитель Святого Давида. Тут в пещере, высеченной в дикой скале, поставлен ее заботливой рукой памятник, под которым покоится прах высокоталантливого человека. Мы преклонили колено в безмолвии. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 203. По свидетельству Бороздина, до супружества сестры своей, Екатерины Александровны, Вышешедший замуж за владельца Мигрелии Давида Дадиани, она выезжала с нею в свет. Затем воспитывала меньшую сестру Софью Александровну впоследствии баронессу Николаи. А когда у брата ее Давида стали подрастать дети, она взяла к себе на воспитание третью дочь ее Елену, чрезвычайно слабую и болезненную девочку, и с нею не расставалась до своей кончины. Нина Александровна везде была необходима, и в доме отца в Тифлисе, и в доме брата в Кахетии, и в доме сестры княгини Дадиани в Мегрелии. То был ангел-хранитель всего семейства, и в то же время и существо, которому поклонялись все служившие тогда на Кавказе, начиная от главна управлявших и наместников до самых маленьких чинов. Однажды, когда жена и дети брата Давида попали в имении снандали в плен к имаму Шамилю, который требовал за них огромный выкуп. Нина, не задумываясь, отдала все, что у нее было, испросив себе пенсию на пять лет вперед и заложив имение. Вдове несколько раз сватались, и любивший ее полковник Синявин и гражданский губернатор Тифлиса Завелийский, и известный грузинский поэт Арбеляани, но она была тверда в своей негасимой любви почти каждый день, пока позволяли силы, Поднимаясь к могиле мужа, как писал по этому поводу Муравьев карский Нина осталась печально, скрывала грусть свою и тем более вселяла к себе участие. Завелейский искал руки ее, но он заблуждался, когда надеялся, что добродетельная Нина могла выйти за него замуж. За красоту и постоянный траурный облик Нину часто называли черной розой Тэфлиса. И как тут не вспомнить строки из Лермонтовского демона, которые поэт вложил в уста героини поэмы Тамары. Долго нина предавалась печали. С Ниной Грибоедовой встречались в Тэфлисе многие известные люди и деятели культуры. Пушкин, побывавший в Тэфлисе дважды во время своего путешествия в Арзерум, посетил свежую могилу Грибоедова, который был похоронен всего лишь полмесяца назад. По воспоминаниям Потокского перед могилой Александр Сергеевич преклонил колени, и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слезы. Исследователи до сих пор спорят, встретился ли тогда Пушкин с женой Грибоедова и ее отцом Александром Чевчевадзе. Автор настоящей книги считает, что все таки они встречались, и эта встреча не могла не произвести на поэта громадное впечатление. Однако точно известно, что в Цанандале Побывал брат поэта Лев Пушкин. В письме его отца Сергея Львовича от 9 июля 1835 года сообщалось: Лев по-прежнему восторгается Тифлисом и Кавказом, называя этот край земным раем. Объехал ли он всю Грузию и провел 15 дней в деревне у вдовы несчастного грибоедова. Да, смешно сказать, железное сердце храброго капитана не осталось чуждо поэзии. Элеон нам пишет, что считает эти 15 дней самыми счастливыми днями своей жизни, очарован умом и любезностью жены своего покойного друга и опять туда поедет. Нина Грибоедова не была лишена литературного таланта, о чем может свидетельствовать хотя бы эпитафия на памятнике ее мужу, а также вот эти приписываемые ей молвой строки: Напрасно женихи толпою спешат сюда из дальних мест, Немало в Грузии невест, но мне не быть чьей женой. Не исключено, что эти строки могли появиться под влиянием встречи Нины с Лермонтовым, который в 1837 году, служа на Кавказе, прибыл в Тбилис вместе со сыным декабристом Адоевским. Первым делом они отправились в монастырь Святого Давида, где преклонили свои колени перед могилой Грибоедова. Лермонтов снова задумался тогда о том, какую завидную участь пережил Грибоедов, погибший геройски, с саблей в руке, сражаясь с яростной толпой и выполняя свой долг. А теперь он лежит здесь в горах, над восточным городом, где живет преданная и любящая его вдова, дочь Востока. Ей еще только 25 лет, хотя Грибоедов погиб уже 8 лет назад, и скоро ее можно будет увидеть. Друзья в тот же день посетили дом Чевчевадзе, где были приняты по родственному, и где были потрясены красотой и одновременно неизгладимой печалью Нины. Потом они побывали в гостях у Чевчевадзе ежедневно. Лермонтов чуть не влюбился в сестру Нины Екатерину, постоянно делал зарисовки в разных местах Тбилиса, еще и еще раз размышляя над судьбой Грибоедова. Именно тогда У поэта родился неосуществленный замысел написать роман о жизни Грибоедова. Он расспрашивал о нем всех, кто его знал, и начал мечтать о том, как выйдя в отставку, обязательно посетит Персию, увидит Тегеран, выучит персидский и арабский языки, а может быть, и побывает в Мекке, но судьба подарила ему лишь поездку по Азербайджану и совсем недолгий срок жизни. С вдовой Грибоедова не без причины связывает возникновение Лермонтовского шедевра стихотворения "Кинжал". Как воспоминал Николадзе, Нина была тронута вниманием к ней Лермонтова и Адоевского и в знак благодарности решила подарить каждому из них по кинжалу из коллекции своего мужа и отца в качестве символа верности и долгу, чести, дружбе, светлому делу своих друзей по оружию и по лире. Лермонтов так взволновался подарком, что уже на следующий день написал стихотворение Кинжал с известной клятвой: "Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и холодный, задумчивый грузин, на месть тебя ковал, на грозный бой точил черкес свободный. Лилейная рука тебя мне поднесла в знак памяти в минуту расставания, и в первый раз не кровь вдоль по тебе текла, но светлая слеза". жемчужина страдания. Ты дам мне в спутнике любви залог не мой, и страннику в тебе пример небесполезный. Да, я не изменюсь и буду тверд душой, как ты, как ты, мой друг железный. В 1856 году Нина и ее сестра Екатерина были приглашены на коронацию императора Александра II и прожили в Москве и Петербурге почти целый год. при этом в Москве в Малом театре специально для вдовы поэта поставили горе от ума. В июне 1857 года Нина вернулась в Тифлис, где ее уже поджидала смерть, и пришла она вновь из Персии. Летом этого года в столице началась эпидемия холеры, которая распространилась на Грузию именно со стороны персидской границы. Нина, несмотря на уговоры покинуть город, осталась в нем, начала ухаживать за своими больными родственниками и заразилась. Умерла Нина 25 июня 1857 года. ее душа улетела к любимому за земные пределы, а на Святой горе осталась скорбная бронзовая фигура женщины, вечно оплакивающей своего возлюбленного. Умы дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя? В 1879 году поэт Яков Полонский посвятил памяти Нины Грибоедовой небольшую поэму, которую закончил словами: там в темном гроте мавзолей и скромный дар вдовы лампадка светит в полутьме чтоб прочитали вы эту надпись и чтоб она вам напомнила сама два горя горе от любви и горе от ума